Глава 12 «Значит, ты снова объявился, как фальшивая монета», сказала мисс Рэмсботтем. Ланс осклавился в улыбке. «Ваша правда, тетушка Эфи». Мисс Рэмсботтем неодобрительно фыркнула. Нечего сказать, подходящее выбрал времечко. Твоего отца вчера убили. По дому шастает полиция и всюду сует нос. Даже залезает в мусорные ящики. Я сама из окна видела». Она умолкла, снова фыркнула и спросила. «Ты привез с собой жену?» «Нет, Пэт я оставил в Лондоне». «Разумно. На твоем месте я поступила бы так же. Мало ли, что может приключиться». «С ней? С Пэт?» «С кем угодно», — отрезала мисс Рэмсботтам. Ланс Фортескью задумчиво посмотрел на нее. «Вам что-то известно, тётушка Эфи?» – спросил он. Мисс Рэмсботтам не стала отвечать прямо. «Вчера ко мне с расспросами приходил инспектор. Ну, много он из меня не вытряс, но он совсем не такой дурак, каким прикидывается. Далеко не дурак». Вдруг она вознегодовала. «Что бы сказал твой дед, узная он, что в доме была полиция? Несчастный перевернулся бы в гробу. Ведь он всю жизнь был членом «Плимутской братьи» сектантом до мозга костей. Помню, какой он шум поднял, когда узнал, что я по вечерам хожу в англиканскую церковь. А ведь в этом по сравнению с убийством ничего дурного нет». Обычно Ланс отвечал на подобные тирады улыбкой, но сейчас его удлиненное, обрамленное темными волосами лицо оставалось серьезным. Он сказал, «Тетушка, меня ведь долго не было, я много чего не знаю. Что здесь вообще происходит?» Мисс Рэмсботтем подняла глаза к небу. «Деяниями господними тут и не пахнет», — твердо сказала она. «Да-да, тетушка Эфи, других слов я от тебя и не ждал. Но с чего полицейским взбрело в голову, что папу убили здесь, в этом доме?» «Прелюбодеяние — это одно, убийство совсем другое», — заявила мисс Рэмсботтам. «Не хотелось бы подозревать ее. Нет, не хотелось бы». Ланс насторожился. «Адель?» — спросил он. «Роток на замок», — отказалась отвечать мисс Рэмсботтам. «Ну, тетушка, что вы права», — стал уговаривать Ланс. «Поговорка эта хорошая, но она ровным счетом ничего не значит. У Адель есть кавалер, да? И вместе они подсыпали отцу в утренний чай белины? Такой, что ли, расклад?» «Не думаю, что это подходящая тема для шуток». «Да я особенно и не шутил». «Одно могу тебе сказать», — внезапно раздобрилась мисс Рэмсботтем. «Этой девица что-то известно, точно знаю». «Какой девице?» – удивился Ланс. «Той, что шмыгает носом», – объявила мисс Рэмсботтем. «Той, что должна была принести мне чай». «Да не принесла. Умотала куда-то без спроса. Так мне сказали. Не удивлюсь, если она побежала в полицию. Кто открыл тебе дверь?» «Некто Мэри Доуф, из тех, кто мягко стелит. Это она, по-вашему, побежала в полицию?» «Это в полицию не побежит», – возразила мисс Рэмсботтем. Нет, я про дурёху горничную. Целый день прыгает и извивается, как на угольях. Что это с тобой, спрашиваю? Или совесть нечиста? А она, я ничего не делала, в жизни такой грех на душу не взяла бы. Надеюсь, говорю, что не взяла бы, но ведь ты вся извелась, я же вижу. Тут она, давай сопеть. Я, мол, никому зла не желаю, а это всё вышло по ошибке. Тогда я ей говорю, вот что, девочка, открой правду, и ты посрамишь дьявола». Так и сказала. Иди, говорю, в полицию, и все им расскажи, как на духу, потому что скрывать правду, хоть и неприятную, ничего хорошего не будет. Тут она совсем начала плести чушь. Как же она пойдет в полицию? Да они ей нипочем не поверят. И вообще, что она им скажет? Под конец говорит, я вообще знать ничего не знаю. А вы не думаете, усомнился Ланс, что это она так, поважничать? Э, нет. Похоже, она была испугана. Что-то такое она видела или слышала, с этой историей связанное. Может, и вправду важное, а может, какая-нибудь дурость. А если у неё самой был зуб на отца, и она...» Ланс не договорил. Мисс Рэмсботтом решительно покачала головой. «Такие, как она, для твоего отца пустое место. Да на эту несчастную ни один мужчина никогда не посмотрит. Но, ну, может, для её души оно и к лучшему». Душа Глэдис Ланса не интересовала. Он спросил. «Вы считаете, она бегала в полицию?» Тетушка эфи энергично закивала. «Очень даже просто. В доме она, допустим, побоялась с ними разговаривать. Вдруг кто-нибудь подслушает?» «Думаете, она видела, как кто-то что-то подсыпал в пищу?» Тетушка эфи кинула на него быстрый взгляд. «Почему бы нет?» спросила она. «Да, почему бы нет?» Как бы извиняясь, Ланс добавил. «Все это до сих пор не укладывается у меня в голове. Прямо детективная история». «Жена Персивеля – больничная сиделка», – сказала мисс Рэмсботтем. Эта реплика показалась Лансу настолько неуместной, что он удивленно выпучил глаза. «Больничные сиделки хорошо разбираются в лекарствах», – пояснила мисс рэмсботтом. На лице Ланса отразилось сомнение. «А это штуковина, токсин, ее в медицине используют?» «Насколько я знаю, токсин получают из тисовых ягод. Иногда эти ягоды едят дети», – продолжала мисс Рэмсботтем, – «и крепко потом болеют. В моем детстве был такой случай. Помню, меня это тогда просто потрясло. На всю жизнь запомнила. Такие воспоминания иногда оказываются полезными». Ланс резко поднял голову и внимательно посмотрел на нее. «Одно дело – естественное влечение», – изрекла мисс Рэмсботтем. «Надеюсь, этим Бог не обделил и меня», – А вот греховности терпеть не могу. Греховность надо рубить под корень. Сгинула. Мне даже словечко не сказала» заявила миссис Крамп, поднимая раскрасневшееся гневное лицо от теста, которое она раскатывала на доске. «Никому не ни словечко, и только ее и видели. Ух, коварная! Коварная! Какая же еще? Испугалась, что не отпустят. А я бы нипочем не отпустила, если бы засекла. Это же надо. Хозяин помер. В дом приезжает мистер Ланс. Уже вон сколько лет его не было. Я Крампу еще говорю, выходной или нет?» Я свои обязанности знаю. Нельзя, чтобы в такой день на столе стоял холодный ужин, как обычно по четвергам. Нет, сегодня будет полный обед. Все как положено. Джентльмен взял себе в жены аристократку. Приезжает с ней из-за границы. Все должно быть чин по чину. Сами знаете, мисс, я свое дело делаю справно. Для меня моя работа не шаляй-валяй. Мэри Долф, в чей адрес были обращены эти излияния, чуть кивнула головой. И что заявляет Крамп? продолжал негодовать миссис Крамп. «У меня сегодня выходной, я и выхожу». Вот что он говорит. «А аристократка мне, — говорит, да — до лампочки». Шаляй-валяй. Вот как он к своей работе относится. Взял и ушел. А я сразу, Гладис, предупредила, мол, сегодня ей придется повертеться одной. Она мне в ответ, «Конечно-конечно, миссис Крамп». А не успел я отвернуться ее, если это простыл. «А у нее, между прочим, не выходной. У нее выходной в пятницу. Как теперь управим ума не приложу. Слава богу, мистер Ланс жену не привез». «Управимся, миссис Крамп». Голос Мэри успокаивал и в то же время звучал властно. «Если слегка упростим меню». Она предложила свои варианты обеда. Миссис Крамп нехотя кивнула в знак согласия. «Все это я смогу быстро подать на стол», — заметила Мэри. «Вы хотите сказать, мисс, что сами будете прислуживать у стола?» С сомнением в голосе спросила миссис Крамп. «Если Глэдис к тому времени не придет, да. Факт, что не придет», – заверила миссис Крамп. «Будет шататься да денежки в магазинах проматывать. У нее, между прочим, парень есть. Вот так-то, мисс, а с виду никак не подумаешь». «Альберт зовут. Весной поженится. Она сама мне говорила, что они смыслят семейной жизни эти сопливые девчонки. Знала бы она, чего я натерпелась от крампа». Она вздохнула, потом своим обычным голосом добавила. «Так что с чаем, мисс? Кто берет посуду, да все вымоет?» «Я», сказала Мэри, «сейчас пойду и все сделаю». Света в библиотеке не было, хотя Адель Фортескью все еще сидела на диване рядом с подносом для чая. «Свет зажечь?» «Миссис Фортескью?» – спросила Мэри. Ответа не последовало. Мэри повернула выключатель, подошла к окну и раздвинула шторы. Лишь после этого она повернула голову и увидела лицо женщины, откинувшейся на диванные подушки. Рядом лежала недоеденная лепешка с медом. Недопитым остался чай. Смерть пришла к Адель Фортескью быстро и внезапно». Но нетерпеливо спросил инспектор Нил. Доктор с короговоркой выпалил. «Цианит? Может, цианистый калий в чае «Цианит», – пробормотал Нил. Доктор глянул на него с легким любопытством. «Вижу, вы сильно расстроены. Есть причины?» «В убийстве Рекса Фортескью мы подозревали ее», – пояснил инспектор. «А она оказалась жертвой. Хм, значит, вам снова придется мозгами шевелить». Нил кивнул. Вид у него был мрачный, резко обозначились скулы Отравили. Прямо у него под носом. Токсин в утреннем кофе Рекса Фортескью. Цианид в чае Адель Фортескью. опять-таки, дела интимные, дела семейные. В домашнем кругу. Так, во всяком случае, кажется. Адель Фортескью, Дженнивер Фортескью, Элейн Фортескью и вновь прибывший Ланс Фортескью вместе пили чай в библиотеке. Ланс поднялся к мисс Рэмсботтам. Дженнифер удалилась к себе писать письма. Последней из библиотеки ушла Элэйн. По ее словам, Адель была в добром здравии и как раз наливала себе последнюю чашку чаю. Последнюю чашку чаю. Да, для нее эта чашка действительно оказалась последней. А после этого промежуток примерно в 20 минут. Потом в комнату вошла Мэри Доуф и обнаружила труп. Целых 20 минут. Инспектор Нил выругался про себя и пошел на кухню. Возле кухонного стола, устроив на стуле свои могучие телеса, сидела миссис Крамп. От ее воинственности не осталось следа. При появлении Нила она едва пошевелилась. «Где эта девушка? Еще не вернулась?» «Глэдис? Нет еще и не вернется часов до 11 и не надейтесь». «Вы сказали, что чай приготовила она?» «Приготовила и подала» и я, сэр, к нему не прикасалась, господь свидетель. Мало того, и Глэдис не делала, чего не положено, точно знаю. Глэдис не из таких, она, сэр, девушка безобидная, может, разве слегка придурковатая, но никак не злодейка». Нил и сам не считал ее злодейкой, и не думал, что она отравительница. К тому же в заварном чайнике следов Цанида не оказалось. «Но с чего она так неожиданно убежала? Ведь вы говорите, что сегодня у нее выходного нет». «Правда, сэр, выходной у неё завтра. А Крамп?» К миссис Крамп внезапно вернулась воинственность. Голос ее гневно зазвенел. «А вот на Крампа собак вешать нечего. Крамп тут ни при чем. Он уехал в три часа, и я теперь скажу, слава богу, что уехал. Он к этому имеет не больше отношений, чем сам мистер Персиваль». Персиваль Фортескью только что вернулся из Лондона и был ошарашен известием о второй трагедии. «Я и не думал обвинять Крампа», — мягко возразил нил. «Просто хотел уточнить, знал ли он что-нибудь о планах Глэдис». «Лучшие свои чулки надела, нейлоновые», — поделилась миссис Крамп. «Ясное дело, что не просто так. Меня не проведёшь, и бутербродов к чаю не наготовила. Это всё не просто так, тут дело ясное. Пусть только заявится, я ей всё выскажу». «Пусть сначала заявится». Нилу стал как-то не по себе. Чтобы стряхнуть эту тревогу, он отправился наверх, в спальню Адель Фортескью. «Да, богато, что говорить». Портьера из розовой парчи, большущая позолученная кровать. В одной стене дверь, в облицованную зеркалами туалетную комнату, в пол которой вделана розово-лиловая фарфоровая ванна. Дверь на противоположной стене вела в спальню Рекса Фортескью. Нил вернулся в спальню Адель, а оттуда прошел в ее гостиную. Комната была меблирована в стиле ампир. На полу лежал розовый ворсистый ковер. Эту комнату Нил окинул лишь мимолетным взглядом, ибо досконально изучил ее за день до этого, уделив особое внимание небольшой и изящной конторке. Но что это? Нил даже вздрогнул. В центре розово-ворсистого ковра лежал небольшой комочек грязи. Нил нагнулся и поднял его. Грязь была еще влажной. Он огляделся. Отпечатков ног не видно. Только этот один невесть откуда взявшийся комочек непросувшей земли». Инспектор Нил осмотрел спальню, принадлежавшую Гладис Мартин. Уже пробило 11 С полчаса назад вернулся Крамп, а Гладис все не появлялась как в воду кануло. «Похуя знает, как она управляется с работой», – подумал инспектор Нил, «но, судя по комнате, это Гладис нереха-нерехой. Кровать, наверное, не убирается никогда, окна отворяются и того реже. Впрочем, привычки Гладис его сейчас мало беспокоили». Он принялся изучать ее имущество. Одежка в основном была дешевая, жалкая. Почти ничего достойного, прочного, хорошего качества. От пожилой Элен, которую он попросил помочь, толку оказалось мало. В чем ходила Глэдис, что носила, этого она не знала. Пропало что-то или нет, не знала тоже. Оставив одежду и белье в покое, он перешел к комоду. Там Гладис хранил свои сокровища. Почтовые открытки и вырезки из газет, образцы для вязания, советы по уходу за лицом, выкройки и фотографии моделей одежды. Инспектор Нил аккуратно разложил всю эту чепуху по кучкам. Почти все открытки были с видами различных мест, видимо, тех, куда Гладис ездил отдыхать. Три открытки были подписаны Берт. Наверное, тот самый парень, которого упоминала миссис Крамп. На первой открытке не слишком грамотной рукой было написано «Всех благ, жутко скучаю, навеки твой Берт». Вторая гласила следующее «Тут полно хорошеньких девиц, но ни одна тебе в подметке не годится. Скоро увидимся, не забудь про наш уговор. И помни, после этого заживем на большой палец и будем счастливы вовек». Третья кратко сообщала «Не забудь, я в тебя верю». «С любовью Б». Затем Нил изучил газетные вырезки и разложил их на три кучки. Советы по уходу за лицом и пошиву одежды. Статейки про кинозвезд, перед чьим искусством глади судя по всему, благоговела. Волновали ее и последние чудеса науки. Летающие тарелки, секретное оружие, исповедальные таблетки, применяемые русскими, какие-то фантастические лекарства, якобы изобретенные американскими докторами. Короче говоря, подумал Нил, всякая чертовщина XX века, но ключа к исчезновению девицы в этой комнате, похоже, нет. Дневника она не вела, да инспектор и не надеялся на такой подарок. Ну, разве самую малость? Никаких недописанных писем или прочих свидетельств того, будто ей известно что-то, связанное со смертью Рекса Фортескью. Если Глэдис что-то видела или знала, это ничем не подтверждалось». Можно было только гадать, почему второй поднос с чаем так и остался в холле, а сама Гладис внезапно исчезла. Вздохнув, Нил вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь. Он уже спускался по небольшой винтовой лестнице, как вдруг где-то под собой услышал топот бегущих ног. Снизу на него смотрело озабоченное лицо сержанта Хэя. Сержант немного запыхался. — Сэр! — выдохнул он взволнованно. — Сэр! Мы ее нашли! — Нашли! — Уборщица, сэр, Эллен, она вспомнила, что не занесла с улицы белье. Оно сушилось на веревках за углом, если выйти через заднюю дверь. Вот она и пошла с фонарем занести белье и споткнулся от тела. Тело девушки. Ее кто-то задушил. Обмотал чулок вокруг горла. Я б сказал уже давно. Да еще и шутку пошутил. Бельевой прищепкой зажал ей нос. Ничего себе шутка.